то ли когда стрелял в Жанна Вандерплаца в притории, то ли когда играл с Лидией в каракетной лугу, принадлежащим ее отцу. Женские руки обвили его, и, открыв глаза, он увидел оскаленную Элизу, за плечом которой стоял гриппан. Его грубые усмехающиеся губы были в крови. Все они собрались тут. Хлоя, Серж, темноволосый мальчуган и другие – нежными прерывистыми голосами, умоляющие уступить им место. Он снова попытался шепнуть «нет», но у него не хватило на это дыхание. Алая мгла поглотила его и стала черной. «Простите, дорогая», – миссис Шелдон вышла из узкой двери под лестницей, вытирая руки о фартук, и Лидия вскинула глаза от небольшой кипой писем на столике в холле.